Соль. Некоторые из ее чудесных способностей. Помимо регулировки содержания воды в организме, соль выполняет много других важных функций. Соль. Сильный естественный антигистамин. Ее можно использовать для облегчения приступов астмы. Положите соль на язык после того, как выпейте стакан или два воды. Она также эффективна, как ингалятор, но не оказывает токсичного воздействия. Такой способ использования соли пригоден только для крайних случаев. В обычных условиях соль следует добавлять в пищу или воду. Соль – сильное средство для борьбы со стрессами. Соль жизненно необходима для понижения кислотности внутри клеток, особенно клеток мозга. Если вы не хотите стать жертвой болезни Альцгеймера, то не используйте бессолевую диету и не принимайте мочегонные препараты. Соль жизненно необходима почкам для уменьшения кислотности и выведения кислоты с мочой. Без достаточного количества соли в организме он становится все более и более кислотным. Соль – обязательный элемент при лечении эмоциональных и аффективных расстройств. Литий – это заменитель соли, который используется при лечении депрессии. Соль абсолютно необходима для поддержания уровня серотонина и мелатонина в мозге. Когда вода и соль, выполняя роль естественных антиоксидантов, очищают организм от токсичных отходов, ему не приходится жертвовать важными аминокислотами, такими как триптофан и тирозин, используя их в качестве антиоксидантов. В хорошо насыщенном водой организме триптофан экономится, И полностью поступает в мозговую ткань, где он используется для производства серотонина, мелатонина и, и триптамина, важных нейротрансмиттеров антидепрессивного действия. Соль, на мой взгляд, жизненно необходима для профилактики и лечения рака. Раковые клетки погибают под воздействием кислорода. Это анаэробные организмы. Им необходима бедная кислородом среда. Когда организм хорошо насыщен водой, а соль повышает объем циркулирующей крови, помогая ей достигать всех частей тела, кислород и активные мотивированные иммунные клетки попадают в раковую ткань и разрушают ее. Как я уже объяснял, обезвоживание, нехватка воды и соли угнетает иммунную систему и активность ее клеток, сражающихся с болезнями. Соль жизненно необходима для поддержания тонуса и силы мышц. Недостаточный контроль за работой мочевого пузыря и непроизвольное просачивание мочи может быть связано с недостаточным потреблением соли. Следующее письмо от Дутли Рейд, ей около 70, говорит о многом. Женщина рассказывает, как прием соли помог ей избавиться от проблемы с коленом и с постоянным непроизвольным просачиванием мочи. Я выбрал для печати это письмо, чтобы поделиться с миллионами американцев преклонного возраста, которые вынуждены постоянно принимать мочегонные препараты, хорошей новостью о том, что достаточный прием соли может спасти их от неудобств, связанных с постоянным ношением подгузников. Уважаемый доктор Батманг Хелидж, 25 июня 1999 года мне пришлось вернуться домой с работы, потому что боль в колене стала невыносимой. Много лет назад мне повредил его один мануальный терапевт, а недавно я ушибла это колено снова. Большую часть времени я проводила в постели, так как ходить мне было слишком больно. Мне прислали вашу книгу и пленки, ваше тело просит воды. 3 июля 1999 года я решила попробовать обойти пешком квартал. Мне это удалось, а 4 июля 1999 года я прошагала 6 кварталов до церкви. 5 июля 1999 года я проехала на машине 7 часов всего с двумя остановками для посещения туалета. У меня очень слабый мочевой пузырь, и я даже взяла с собой запасное белье, так как была уверена, что оно мне понадобится. Я доехала до места назначения без единой капли на белье и впервые в жизни не устала, так что даже смогла прогуляться перед сном. Я была очень худой, поскольку вынуждена была строго ограничивать свое питание». Внезапно я обнаружила, что ем вещи, которых не пробовала уже много лет, персики, дыню, арбуз, помидоры, ананас и даже конфеты, и наслаждаюсь ими без всяких побочных эффектов. В течение многих лет я не пила ничего, кроме воды, но в то же время отказывалась от соли. Большая ошибка. У меня все еще остались проблемы, требующие решения, но теперь я прислушиваюсь к собственному организму и надеюсь дожить до того дня, когда у меня не будет больше проблем с пищеварением, кровообращением и аллергией. Положа руку на сердце, могу сказать, что почти каждый день чувствую себя лучше, чем на протяжении многих лет до этого и никогда не смогу выразить вам всю свою благодарность за вашу помощь. Соль может быть очень эффективной при лечении аритмии, и вопреки существующему ошибочному мнению о том, что она повышает кровяное давление, соль имеет важное значение для его нормализации. В сочетании с водой и прочими минералами, которые были перечислены выше, Разумеется, все зависит от пропорции. Диета с малым содержанием при увеличенном потреблении воды действительно может вызвать у некоторых людей повышение давления. Логика тут очень простая. Если вы пьете воду и не принимаете соль, вода не будет задерживаться в системе кровообращения в таком количестве, которое необходимо для оптимального наполнения кровеносных сосудов. У одних людей это может привести к обморокам, у других вызовет сжатие артерий до такой степени, что у них поднимется кровяное давление. Один-два стакана воды и немного соли, несколько кристаллов на язык, быстро и эффективно успокоят учащенный пульсы и трепетание сердца, а в конечном итоге понизит кровяное давление. Поговорите со своим врачом о правильном балансе воды и соли в рационе. Соль играет важную роль в нормализации сна. Это природное снотворное. Если вы выпьете стакан воды, а потом положите на язык несколько крупинок соли и позволите им рассосаться, то заснете естественным глубоким сном. Не сыпьте соль на язык, если перед этим не выпили воды. Частое использование одной соли может вызвать кровотечение износа. Регулярный прием воды и добавление небольшого количества соли в рацион быстро помогут нормализовать ваш сон. Соль – жизненно важный элемент для диабетиков. Она помогает сбалансировать уровень содержания сахара в крови и снижает потребность в инсулине у тех, кому приходится регулярно делать инъекции инсулина для нормализации уровня сахара в крови. Вода и соль могут уменьшить степень вторичного поражения глаз и кровеносных сосудов, связанного с диабетом. Соль крайне необходима для производства местной гидроэлектроэнергии во всех клетках. Соль необходима для обеспечения функций передачи и обработки информации нервными клетками в течение всей работы клеток мозга с момента зачатия до смерти. Соль абсолютно необходима для абсорбции частиц пищи в кишечном тракте. Соль играет важную роль в процессе очищения легких от сгустков слизи и мокроты, особенно при астме, эмфиземе и кистозном фиброзе. Соль на языке может помочь остановить сухой кашель. Соль крайне необходима для очищения дыхательных путей и пазух носа. Соль может помочь в предотвращении подагры и подогреческого артрита. Соль необходима для предотвращения чрезмерного образования слюны. Остеопороз, возможно, является результатом дефицита воды и соли. Соль абсолютно необходима для придания прочности костям. Соль может помочь в поддержании уверенности и формировании позитивного представления о себе путем воздействия серотонина и мелатонина на развитие личности. Соль может помочь поддержать половое влечение. Соль может помочь избавиться от второго подбородка. Если вам не достает соли, это означает, что организму сильно не хватает воды. Слюнные железы ощущают нехватку соли и берут на себя обязанность вырабатывать больше слюны, чтобы обеспечить достаточно смазки для процесса пережевывания и глотания, а также для того, чтобы доставить в желудок воду, необходимую для расщепления пищи. Приток крови к слюнным железам увеличивается, и кровеносные сосуды начинают протекать, чтобы дать железам достаточно воды для производства слюны. Просачивающаяся кровь распространяется за границы желез, накапливаясь под кожей подбородка, щек и шеи. Соль может помочь предотвратить варикозное расширение вен и образование сосудистых звездочек на ногах и бедрах. Морская соль содержит около 80 необходимых организму минеральных элементов, некоторые из которых нужны в ничтожных количествах. Неочищенная морская соль – это наилучший выбор. Обычная столовая соль, которую покупают в магазинах, лишена сопутствующих элементов и может содержать добавки типа силиката алюминия, которые делают ее рыхлой. Алюминий оказывает сильное токсическое воздействие на нервную систему. Он был признан одним из главных виновников болезни Альцгеймера. Морская соль содержит мало йода, который следует принимать в виде добавки. В такой же степени, в какой соль приносит пользу при астме, избыточный калий приносит вред. Слишком много апельсинового сока, бананов или любых калиесодержащих содержащих напитков, могут спровоцировать приступ астмы, если принимать их перед тренировкой. Результатом может стать вызванный физической активностью приступ астмы. Для профилактики таких приступов примите перед тренировкой немного соли, который повысит воздухообменную способность легких и уменьшит чрезмерное потоотделение. Очень полезно добавить немного соли в апельсиновый сок, чтобы сбалансировать действие натрия и калия в поддержании необходимого объема воды внутри и снаружи клеток. В некоторых культурах принято солить арбузы и другие фрукты, чтобы подчеркнуть их сладость. В то же время эти фрукты содержат очень много калия. Добавление в них соли позволяет сбалансировать результаты действия натрия и калия. То же самое следует делать с другими соками. Однажды мне позвонил один из моих читателей, чтобы рассказать, как он невольно причинил вред собственному сыну. Зная, что в апельсиновом соке много витамина С, он заставлял сына выпивать по нескольку стаканов каждый день. У мальчика возникли проблемы с дыханием, и неоднократно случались приступы астмы до тех пор, пока он не поступил в колледж и не ускользнул из-под влияния отца. После этого его астма пропала, и дыхание пришло в норму. Отец сказал мне, что ему пришлось позвонить сыну и извиниться за неприятности, причиненные в детском возрасте. Чем сильнее сын протестовал против апельсинового сока, тем сильнее отец настаивал, убежденный в том, что большое количество сока полезно для ребенка. Как показывает практика, вам понадобится 3-4 грамма соли, пол чайной ложки в день на 10 стаканов воды. Более простой способ расчета – это четверть чайной ложки на 1,2 литра воды. Я знаю человека, который принимает больше чайной ложки в день, чтобы контролировать свою астму. Соль нужно принимать в течение всего дня. Если вы занимаетесь физическими упражнениями и потеете, вам понадобится больше соли. В жарком климате, когда вы теряете воду с поверхности кожи, не замечая этого, вам следует принимать еще больше соли. В таких климатических зонах соль может означать разницу между выживанием и хорошим здоровьем с одной стороны, И истощением и смертью с другой предупреждение принимая соль постарайтесь не переборщить вы должны соблюдать соотношение потребности организма в соли и воде не забывайте заботиться о том чтобы выпивать достаточно воды для вымывания излишков соли если ваш вес внезапно увеличивается в тот день когда вы совсем немного съели Это значит, что вы приняли слишком много соли. Вы сдержитесь от приема соли в течение одного дня и выпейте как можно больше воды, чтобы повысить производство мочи и избавиться от прибавки в весе. Проконсультируйтесь с врачом на предмет правильного баланса соли и воды в вашем рационе. Если вы начнете пить воду в соответствии с предложенной процедурой, Вам будет полезно, помимо прочего, принимать одну таблетку мультивитаминов в день, особенно если вы не занимаетесь физическими упражнениями или едите недостаточно много фруктов и овощей. Рекомендую также воспользоваться такими хорошими источниками селена и цинка, как мясные и рыбные белки. Если вы испытываете стресс, то вам следует пополнить свой рацион витамином В, 6 и цинком вдобавок к тому, что содержится в витаминных таблетках. Если вы страдаете от простудных язвочек, проявлений симплексного вируса герпеса на губах и даже на глазах, или от генитального герпеса, обязательно введите в свой рацион цинк и витамин В6. Ваши вирусные язвочки вполне могут оказаться результатом дефицита цинка и связанных с этим осложнений.